Глава 16 Знакомство с тьмой происходило медленно и неспешно. Она исследовала моё тело холодной щекоткой и, казалось, просачивалась под кожу. Ощущения были неприятны но терпимые, пока она не закрыла лицо. На мгновение меня вновь охватил страх захлебнуться, задохнуться тёмной инородной субстанцией, одновременно тягучей и вязкой, плотной, как смола, и в то же время эфемерной и лёгкой, словно звесь прохладной воды в воздухе. «Не бойся, закрой глаза и слушай мой голос, Алисаль», — начал привычно командовать брат. «И впервые я была тому рада, не бесилась и не злилась, а испытывала благодарность. Я не одна, всё под контролем, переживать не о чем. Я готова верить каждому его слову, каждой интонации, лишь бы не оказаться один на один со своим страхом. Дыши. Вдох, выдох, вдох, выдох. А теперь соберись. Сделай очень глубокий вдох и задержи дыхание». Пока лёгкие не начнут гореть, не выдыхай, терпи. Повторить придётся несколько раз подряд. Давай, девочка, я здесь, я с тобой. Ни о чём не беспокойся, всё так и должно быть. Он отдавал команды, я выполняла. Сосредоточилась на его голосе на задачах и не думала о том, что лицо закрыто плотной дымкой, открой глаза, не увидишь низги. Только выполняла требуемое, и кажется, всё отлично получалось. Хм услышала от брата, стоило только немного расслабиться. Он явно испытывал недоумение, притом такое, что не мог скрыть. Была такая мысль, но до того сложно поверить, что... Чем демон не шутит? Алисаль, призови огонь, пригласи познакомиться с твоей тьмой. Нужно проверить, как они взаимодействуют. Ни о чём не переживай, всё отлично идёт. Говорил он преувеличенно бодро, и я сразу заподозрила неладное. Только времени на расспросы не было, стоило закончить начатое. Открыла рот, чтобы уточнить, как знакомить стихию тьму, если я пока с первой не до конца сошлась, а со второй вообще общаюсь на вы шёпотом. Но в глотку моментально хлынул поток ледяного воздуха. «Воздуха», — я сказала. «Не время для паники и истерики, это просто воздух со специей». Вот. По пищеводу заскользил лёд, словно я из хорошо растопленной бани выпрыгнула на колючий воздух. Закашлялась мысленно попросила огонь неупрямиться и идти знакомиться с тьмой, пока я не превратилась в сосульку и не лишила его временного пристанища в своём лице и желательно разобраться самостоятельно, потому что я уже на последнем издыхании. Тот отозвался моментально, рванул навстречу холоду, отвоевал территорию, но не обжёг привычно, а согрел. Я на мгновение сонно моргнула, затем почувствовала, как тело наполняется энергией, становится пружинистым, сильным, подвижным, И при этом его всё ещё сдерживают ледяные оковы тьмы, не давая вырваться на свободу и натворить дел. Вспомнила забавную рекламу с ушедшим народ фразой «Да ты же лопнешь, деточка!» Хмыкнула, расслабилась немного. И меня отпустила. Исчезла чёрная марева, вновь зазвучали цикады, запахла спелыми фруктами и травами морем. Я с удивлением огляделась. Выгляде так, будто ничего не произошло. А как же выжженный сад, высохший от моего огонька моря закоптившийся особняк с выбитыми стёклами? Я поражена. Неужели моя магия настолько слабенькая?» — пошутила, глядя на брата. «Чего молчишь?» «Призови силу», — потребовал он странным голосом и выглядел совсем недружелюбно, скорее, подозрительно. «Э, ну ладно, попробую. Но ты ведь видел мой огонёк. Силу, Алисаль». Демонстративно вытянула ладонь в сторону брата, чтобы тот точно не пропустил эпохальные события. Очередную ничем не выдающуюся встречу с огоньком, который совершенно точно будет недоволен, что его вызвали для демонстрации на подиуме, а не для боевых действий. Или, что еще лучше, для пожирания сосисок. Этот паршевец сильно к ним пристрастился. Ощущение, что и в эрмизиях начиняют вызывающим привыкание к глутаматам натрия. Простейшие упражнения я освоила сперва по наитию со светлячками, затем натренировала по учебнику так, что не ожидала подвоха. А он был. Над ладонью заглубилась тьма с огненными сполохами внутри. И если огонёк был весёлым и немного балованным, но относительно послушным, то здесь я отчётливо ощущала. Мне предстоит нешуточное сражение за главную роль, потому что огненная тьма была властной, жестокой и голодной. И ужасно амбициозной. Посмотрела на Рагнара, тот хмурился и разглядывал, судя по всему, комок неприятностей. «Мамочки, надеюсь, меня не запрут в Ургране на веки вечной, как особо опасный элемент?» Прикажить мне отделиться и спрятаться. Оставь лишь огонь», — проговорил Рагнар резко и напряженно. Не дожидаясь приказаний с моей стороны, шар разделился, и тёмная Марева скрылась под кожей, а огонёк подроса демонстративно фыркнул искрами в нашего надзирателя. «Да, да, дорогой он мне тоже не нравится», Поддержала позицию капризной стихии. «Пойдём, я дам тебе книгу, будешь читать всю ночь». В излюбленной манере сообщил брат и развернулся в сторону дома. Хотела бы гордо остаться в саду, но умирала от любопытства так, что поспешила в библиотеку, где получила странного вида прозрачный куб с заострёнными фиолетовыми краями. «Алисаль, отнесись к заданию со всем усердием. От этого зависит твоё будущее». И вышел, заперев за собой дверь. «Ничего не объяснил, не показал». Во мне бурлило слишком много силы, чтобы быстро успокоиться, но библиотека, не неподходящего место для страстей, пришлось брать себя в руки и усаживаться за стол. Взяла в руки прозрачный куб, покрутила в надежде разыскать подсказки, затем попробовала расплатиться кровью за сведения. Не просто так, ведь у этой книги были острые края. Не сработало. Достала лист бумаги и карандаш, сама отошла к двери. «Уважаемые цаны, подскажите, пожалуйста, что мне нужно сделать, чтобы прочитать эту книгу? Я таких никогда не видела и не знаю, с какого края за неё браться». Произнесла, прижимая руки к груди, затем на всякий случай отвернулась, показывая «не подсматриваю». Спустя мгновение меня вновь обняло невидимое тепло, подтолкнуло назад к бумаге, где аккуратным, уже знакомым по прошлой записке от брата почерком, было написано «Гран огненной тьмы, плата за вход» поблагодарила лучших в мире помощников, призвала тьму огонь, по-человечески попросив выделить мне ровно гран. и Замерла в ожидании и некоторой растерянности. Раньше я могла потребовать у огонька послушания, сейчас же чувствовала себя как ребёнок, попросивший у родителей денег на аттракцион. И неясно, дадут, не дадут. Скажут, что это для более старшего возраста или классическая мамина денег нет. Внезапно куб в руках наполнился искорками и тьмой. Искорки танцевали, напомнив стеклянные шары с искусственным снегом, а тьма превратила прозрачный сосуд в чёрный, на котором огненным мелким шрифтом начал проявляться текст. Дочь тёмного рода, наследница хрустальных чертогов. Принадлежность. Саошани, дышащая, сметающая преграды, меняющую положение вещей и расстановку сил. Достоинство. Равновесие, ум, чистое сердце. Недостатки. Недостатки. Доброта, доверчивость, скромность. Здоровье и лекарский дар соответствует виду. Насыщение. Замкнутый контур, внешние источники не требуются. Вредоносные стихии. Вода. Исключение ночь, допускается купание при лунном свете. Опасность для вида расы не обнаружено Уровень магии начальный. Возраст 2 года, аута. 8 канат, 17 терра, 19 эрмит 40 цит. 71 гаст. Предназначение не определено. Надо же, всё про меня знает, а почему не определено не написал? произнесла Заторможена. В глазах рябило от мелкого подрагивающего шрифта, мозг пытался анализировать полученную информацию, но не справлялся с управлением. Тут же надпись изменилась. Всплыли новые данные. Изначальное предназначение правление миром Луцань. Мир разрушен. Хм, о'кей, Google. То есть я предоставлена себе и никому ничего не должна? Уточнила прочистив горло. Вот только правление мне не хватало. Ты дочь Тёмного Лорда Ласимиананд. Родительские ограничения не назначены. Мамочки, это моё настоящее имя? Как интересно, мама умудрилась встретить папу, если жила на земле. Обалдеть можно. Куп посчитал вопросы неважными, а задачу выполненной и погас. Я же едва не лопалась от обилия вопросов, только вот задать их было некому. Куб больше не реагировал на магию, которую я выпросила у своей «Мамы тьмы», как стала называть её про себя после недавней ассоциации. «Ну почему, почему я сперва не спросила, что за Саша я такая? Почему дышащая? Где мои хрустальные чертоги? И где искать этого таинственного папу?» В сердцах бурчала я, рассматривая полки с книгами. Ну же, книжечки, есть ведь среди вас специалисты по огненным тёмным. Вы мне нужны как никогда, я ведь умру от любопытства, правда-правда. И вновь ласковые цаны направили струёй тёплого воздуха в нужную сторону. Я предельно вежливо попросила тьму помочь мне снять защиту так, чтобы мы могли её потом вернуть на место. И та в одно мгновение сняла все щиты. Спасибо, моя хорошая, как же мне с тобой повезло. В сердцах произнесла я, протягивая загребущие лапки к талмуду, с которым в итоге провела почти всю ночь. Когда начало светать, я закрыла книгу, вернула её на место, попросила тьму уничтожить следы нашего присутствия, а затем ещё раз попыталась вытянуть сведения из волшебного куба, но то ли он обиделся на мои глупые вопросы, то ли на обращение ОК и Гугл, а может, у него рабочее время пять минут в столетие. Кто знает эти магические гаджеты? Спать хотелось невероятно. Я попросила цанов открыть дверь, и выпустить меня, но в этот раз любимый приём не сработал. Видимо, весь дом спал, одна я грызла гранит науки. Однако стоило мне вернуться к неудобному стулу, как дверь отворилась». «Ты уже всё?» — спросил взъерошенный сонный брат. «Да. Зачем ты вообще меня закрывал?» — проговорил недовольно. Рогнар забрал кубок и на выход, намекая, что артефакт он припрящет без моего любопытного взора. Я закатила глаза и ушла, закрыв дверь. «Посмотрите, какие мы недоверчивые!» — бухтела по пути к кровати. «На эти земли никто не проникнет, в дом не попадет, саны за мной присматривают, а он не дает ничего выносить в спальню». Дракон какой-то, ей-богу, устроил здесь сокровищницу. «Интересно, есть ли здесь реально сокровищница с золотом, бриллиантами, коронами там всякими, бусиками, колечками?» — шептала вовсю, зевая. Отключилась мгновенно и проснулась только на следующее утро с улыбкой на устах вспомнив значение загадочного слова Сашане. Значит маняящие зовущие, как сладкоголосая сирена у древних греков, или что-то в этом роде, проговорила злорадно хихикая. Ох, весело будет в академии, когда соображу, как этим добром пользоваться, Рагнар точно оценит.